Глава 4. Китай-город. Чем связаны Китай-город и китайцы? Сразу отвечу на этот вопрос. Ничем. Никакого отношения жители Поднебесной к нашему Китай-городу не имеют. Как так получилось? Будем разбираться. После строительства Кремлевского кольца вокруг стен крепости, особенно со стороны Москвы-реки, стали стихийно образовываться рынки. Рядом с ними и прямо тут же селились древние бизнесмены. И на работу далеко ходить не надо, да и бизнес какой-никакой надо было оберегать от воров. Вскоре таким образом появились целые поселения и слободы. Новоявленные горожане, как и аборигены, нуждались в защите. Вот и задумались власти, как это сделать. К концу XVI века жители Великого Посада, это часть Москвы за стенами Кремля, окончательно устали от набегов и грабежей. И в конце концов было принято решение возводить вторую после Кремля стену, второе оборонительное кольцо. В 1534 году выкопали ров, причём в работе принимали участие абсолютно все москвичи, кроме самых знатных и именитых. А уже на следующий год мать Ивана IV Елена Глинская издала указ, и началось строительство стены. С помощью налогов для знати она собрала значительную сумму денег и сама внесла большую часть средств. Процессу строительства подошли со всей серьезностью. Решили будущие сооружения осветить. По всему периметру шел крестный ход, а вслед за ним каменщики укладывали первые кирпичи. Руководить работами поставили иностранца Петрока Малого он и заложил первые проходные башни с воротами — Сретенские, Троицкие, Всехсвятские и Космодемьянские. Строители уложились в три года. Стена огораживала площадь в 63 гектара. Но это второе после Кремлевского, которое в действительности было замкнутым контуром, кольцо стало первым не кольцом. Новая крепость шла от Беклемишевской башни, О Кремлевских мы еще обязательно поговорим в одной из глав. Вдоль Москвы реки поднималась к новой площади, изгибалась и доходила до арсенальной башни. По сравнению с Кремлевской эта стена была ниже, но толще, с большими площадками для размещения орудий. Ее длина составляла 2,5 километра, ширина около 4 метров, высота около 6 метров. Итак, стену построили. И не зря. В 1571 году вокруг нее стали развиваться военные действия. В Москву пожаловал хан Давлет Гирей. Естественно, не в гости и без приглашения. Но он так и не решился штурмовать русские укрепления. Стена, видимо, его впечатлила. В 1611 году при восстании против войск Речи Посполитой крепость вновь была задействована. А в 1666 году начался ремонт ее стен, который закончился к 1680 году. Именно тогда впервые башни получили шатры. Затем Пётр I приказал укреплять стены, ожидая нападения Карла XII. В 18 веке Бастион утратил военное значение. Начались ремонтные работы. С ними дошли до Варварских ворот, но закончились деньги. Если спуститься здесь в метро, можно увидеть часть настоящей кладки — вход со стороны улицы Варварки. Позже, когда строили набережную Москвы-реки, берег подсыпали грунтом, и часть стены оказалась под землей. Вот эту часть и можно увидеть. Постепенно стена ветшала, к башням пристраивали конюшни, сараи и лабазы и стали использовать ее в хозяйственных целях. В башнях устраивали ресторанчики и склады, а в 1807 году большой участок стены просто рухнул. Потом вышел указ о исправлении и украшении кремлевских зданий и не придумали ничего лучше, как разбирать китайгородскую стену и использовать кирпич из нее. Тогда же архитектор Гесте предложил вообще снести остатки стены. Но тут воспротивился Фёдор Васильевич Ростопчин, бывший на тот момент генерал-губернатором Москвы. «Стену Китай-города, хоть она и требует поправлений, надо оставить». Затем были пожар 1812 года, революция, война, советская власть. В общем, много всего было. На сегодняшний день единственная уцелевшая круглые башни стены находится на улице Третьяковский проезд. В последнее время ее стали ошибочно называть птичей, но это неправильно. Так называли соседнюю, в ней располагался музей птицеводства. В старинных описях глухие непроизные башни не имели названий и все были безымянными. После переименования станции метро «Площадь Норина» в Китай-город стало происходить много путаницы с определением местности с одноименным названием. Ивановская горка никогда не входила в ее состав. Но теперь многие считают ее частью Китай-города. Строго говоря, граница между этими районами проходит как раз по линии, на которой и расположена станция метро, запутавшая всех. Если встать лицом Кремлю, перед вами будет исторический Китай-городский район. Кстати, и вновь воссозданная крепостная стена четко определяет границы. А все, что останется за спиной, — это Ивановская горка. И это уже Белый город, о нем следующая глава. Если посмотреть на карту старого города, все станет понятно. Судьба Заряди, как и Китай города в целом, и самой Стены, сложна и неоднозначна. Эта местность несёт не очень хорошую энергетику. Давно-давно на том месте, где сейчас располагаются здания Любянки, Находилась так называемая яма – тюрьма для должников. Геллеровский писал, что тут были даже женское и мужское отделение. Яма считалась местом купеческого позора. Но людей бросали в местные застенки не только из-за экономических преступлений. В этих местах находился филиал тайной канцелярии, где держали преступников посерьезнее. Существует легенда, что когда строили здание на Лубянской площади, В старинных подвалах находили прикованные к стенам скелеты людей. И сейчас, если приложить ухо к земле, если вам, конечно, удастся проделать такой трюк, можно услышать стоны когда-то здесь замученных. А еще считается, что где-то тут до сих пор хранится клад небезызвестного разбойника Ваньки Каина. Археологи перекопали этот район вдоль и поперек, но так ничего и не нашли. Может, версии проклад — это миф? Правда, есть еще одна байка. Проклад, который спрятала мать Петра I, Наталья Нарышкина. А ей было что прятать. Попытки его отыскать тоже пока безуспешны. Так что много тайн хранят подземелья Китай-города. А подземных ходов, по городским слухам, тут огромное множество. И связаны они не только между собой, но и с Кремлем. Китай-город образовался в Москве очень давно. Фактически он начал формироваться вместе с Кремлем. Только в те времена он назывался «Великий Посад». В XVI веке сюда переселилась столичная знать и государевы-люди. Затем тут появились торговые ряды, банковские учреждения и офисы богатых людей. После открытия Московской биржи и государева печатного двора это место стало респектабельным деловым центром Первопрестольной. Так почему же все таки Китай — город? Древний сити. Итак, Елена Глинская, которая правила в то время от имени малолетнего Ивана IV, повелела обнести стеной Великий Посад, который уже на этапе земляной насыпи стали называть Китаем. И этот момент в моем рассказе очень важен. Существует много версий почему. Начнем с самых невероятных. Я ведь рассказываю вам легенды. Версия первая. Ничем не подтвержденная. Средний город. В XVIII веке русский географ Федор Полунин писал, что Китай город на татарском означает средний город. Однако в татарском средний ⁇ это урта. Другой краевед Петр Сатин писал, что Китай ⁇ это средний по монгольски но это тоже не соответствует действительности. Может, это на промонгольском? Эти гипотезы похожи на мифы еще и по той причине, что называться Китаем крепость стала еще на этапе строительства. Помните, я упоминала о важности момента, когда никаких внешних стен белого города и земляного вала не существовало? И почему тогда она средняя? Версия вторая — плетеная. Историк Иван Забелин считал, что название появилось во время строительства стены, потому что тогда использовали специальную технологию с одноименным названием. По летописным данным, землю для строительных работ насыпали в из веток молодых деревьев корзины. Удали же слушаем следующее. Кита — это стебель, трава повойного и долгоствольного растения, свитый кольцом сенной юг. Плетеница цветочная или соломенная. Повойная — значит плетистое растение с гибким и длинным стеблем. Это больше похоже на правду, хотя тоже имеются разночтения. Свиты из травы или цветов плетеница — совсем не то, что сплетённая из прутьев дерева корзина. Да и сделать из слова «кита» — «китай» в русском языке трудно. И самое важное возражение против этой версии — назвал не народ а мать великого князя, так говорит летопись. И она вряд ли перепутала бы Киту с Китаем. Думаю, маловероятно и то, что она стала бы давать имя великому на тот момент сооружению по названию каких-то там плетенец. Историк Забелин кажется здесь неубедительным. Версия третья — тюркская. Отец Елены Глинской бежал в Москву из великого княжества Литовского. Есть предположение, что Елена родилась в Подолии. Это юго-западная Украина, в тамошнем Китай-городке. Был тогда такой. В Подолии есть еще несколько названий, связанных с тюркским словом «крепость». Но и эта версия всего лишь легенда. Да подлинно неизвестно, родилась Елена в Подолии. Были ли в те времена там Китай? Сведения об этих поселениях относятся лишь к XVII веку. Было ли это слово «Китай» в диалекте Юго-Западной Руси, и был ли смысл называть русскую крепость тюркским словом, тоже неизвестно. Вопросов много, как и версий. Предлагаю следующую. Версия четвертая. Древний сити. Не будем искать разгадку только на Украине. Были на Руси и другие крепости с такими названиями. Постниковский летописец в 1535 году писал, На озере на синеже сделали земляной город Китай. А мы помним, что слово «город» — это истина тоже. В 1536 году в городе Пронске тоже была возведена крепость, которую тоже назвали Китай-городом. Так что же объединяет эти три сооружения? Один архитектор и, соответственно, метод технология строительства. Зодчий Петрок Малый — приехал на службу к великому князю из Италии вероятно итальянское слово китта то есть город он привез с собой его звучание сита или кита не дослышали или недопоняли. мне кажется что такое очень может быть пятая версия тоже заморская игорь кондратьев связывает это название с латинским сита урпс которое тоже могло закрепиться в языке как услышалось В переводе это означает «быстрый, скорый город». Думаю, что итальянский архитектор мог знать латынь. Будем считать, что версии возникновения этого названия я привела достаточно. Что из них легенда, что правда, выбирайте сами. А мы вернемся к самой стене и местности под названием «Китай-город». Китайгородская крепость изначально не имела никаких украшений. Это было совершенное инженерное сооружение, устроенное по всем правилам фортификации. После реставрации 1920 года стало понятно, насколько все здесь выверено и с математической точностью высчитано. Я говорю об отрезке стены за гостиницей Метрополь. Геометрическая расстановка бойниц, точенные грани изгибов. Все говорит о работе итальянцев. И не очень понятна логика русских мастеров, которые в веке в 17-м украсили это военно-оборонительное сооружение шатрами, такими милыми и привычными нашему русскому глазу. Все надвратные башни на сегодняшний день утрачены. Мы можем рассмотреть только восстановленные в начале 1990-х воскресенские, они же неглиминские, они же львиные, они же иверские. Вот возле них и остановимся». Ворота вместе с башнями были снесены в 1931 году, так как мешали проведению парадов на Красной площади. До этого они полностью перестраивались лишь в 1680 году. Чтобы представить, как они выглядели, мысленно убираем шатры, башни и ярус с наличниками ниже башен, то есть абсолютно всю красоту, получится то, что было изначально. Если внимательно рассмотреть оставшиеся части, сразу обращает на себя внимание одна странность. Восточная башня чуть шире западной. Именно чуть-чуть. При этом сами проезды под башнями совершенно одинаковые. Почему? Многие гадают и размышляют, но разгадки этой иверско-воскресенской аномалии пока нет. Есть предположение, будто бы, будь обе башни одинаковыми, это выглядело бы как-то уныло. Может быть, архитектор скучал по дому, по родине, просто загрустил, замерз, например, и решил немного развлечься, пошутить, и оставить после себя потомкам маленькую непонятность. Пусть думают. Если же сделать их совсем разными, это будет уже переборы нелепо. Загадка. Меры и чувство красоты подсказали мастерам безупречное решение. Эти загадочные ворота имеют несколько названий. Я их перечислила ранее. Расскажу об одном, почему они львиные. Давным-давно эти ворота были проездом с Красной площади на Тверскую улицу. Никаких украшений на них, как мы помним, не было. А вот живые львы здесь были. В 1556 году Зверек подарил Ивану Грозному испанский король Филипп II, который некоторое время правил почти половиной Европы. Львов, а это была целая семья — лев, львица и львенок — посадили в клетку и поместили в ров у ворот. Тогда ворота и стали называться львинами. Обращаю ваше внимание, это не арки. Это проездные ворота Китай-Городской стены с двумя проездами. У сооружения иноземного мастера есть и другие странности. Были тут и полубашни, без задней стены. В Европе в целях экономии задние стены делали из дерева. Это было непрактично, но дёшево. Как правило, такие задники очень быстро приходили в негодность. Разрушались или горели. В итоге башня его лишалась и получалась полубашня. Существует предание, а может и были что наемные вояки, а в русской армии имели синоземцы, часто вымогали деньги за информацию о крепости или вообще открывали ворота нападавшим, опять же за деньги в больших размерах, чем им платили наниматели. Поэтому важным делом было держать защитников крепости под контролем. Китайгородская стена в настоящее время практически исчезла. Есть небольшой сохранившийся участок возле гостиницы Метрополь и восстановлены у зарядья. Еще один совсем маленький фрагмент можно увидеть при спуске в метро, но, по словам архитектора-реставратора Инессы Казакевич, стена просто ждет. Вот что она сказала: стена, которая стояла по набережной и Китай городскому проезду поздняя, она перестроена в 18-19 веках. А раннюю кладку 1530-х годов мы нашли в археологических шурфах. Она и теперь сохраняется ниже уровня земли, так же, как и нижние этажи башен. Может быть, когда-нибудь мы ее увидим? Итак, Китай-городская стена построена. Великий посад стал считаться частью Москвы, а его жители — москвичами. В XVI веке знатные и зажиточные горожане стали переселяться из Кремля сюда, в Китай-город. Район постепенно становился изысканным и аристократическим. В XVII веке все здания здесь стали строить только из камня. Появились больницы, рестораны, административно-судебные заведения и, конечно, жилые дома. Помимо всего ранее перечисленного в Допетровской Руси до 1721 года, Китай-город считался центром русского книгопечатания и образования. Тут расположился и функционировал университет, А в Заиконоспасском монастыре работала славяно-греко-латинская академия. Чуть позже поговорим о них и увидим фото. В 18-19 веках Китай город стал сердцем русской торговли. После войны 1812 года пожар уничтожил все деревянные здания. Стена тоже сильно пострадала. Были предложения разрушить ее окончательно, а на ее месте построить зону отдыха. Но Александр I категорически воспротивился этой идее. Он хотел оставить все уцелевшие исторические постройки столицы в первозданном виде. Воспитание бабушки Екатерины Великой не прошло даром. Правда, к сожалению, мечтам императора было не суждено сбыться. До нас дошли только небольшие фрагменты этого грандиозного сооружения. К концу XIX века эта часть города стала деловым центром. Здесь появилось множество банков и бирж. Большинство зданий построены в стиле модного тогда модерна. Стена простояла почти половину тысячелетия и все это время оберегала своих жителей и свои архитектурные сокровища. Вот только некоторые из них. Красная площадь, Гум, Гостиный двор, улица Варварка — это самые известные. А всего тут пять монастырей, 18 церквей и 7 часовен. Ну что ж, о стене мы поговорили, Пойдем знакомиться с достопримечательностями Китай-города. И начнем с ГУМа. Коммуналки, дежурный НКВД и показ Кристиан Диор. 14 декабря 1893 года напротив Кремля торжественно открыли верхние торговые ряды. Так началась история самого известного универмага России. Торговать на Красной площади начали давно, еще до того момента, как сама площадь обрела статус отдельного пространства. В первом летописном упоминании это место называется Торгом. Белокаменный кремль Дмитрия Донского постепенно обрастал ловчонками и павильонами. А в промежутке от деда Ивана Грозного до начала правления клана Романовых торговые ряды отделились от крепостной стены – углубились в сторону реки и приобрели каменные стены. Торговые места делились на лавки, полулавки и четверть лавки, а также погреба, палатки и кади. Это были просто большие бочки, набитые товаром. Торговые ряды постепенно ветшали, вид имели непрезентабельный, и практичная Екатерина II приказала сделать проект, кое и был исполнен знаменитым зодчим Кваренги. Но архитектор забыл про русскую действительность. Хорошо на бумаге, а местные овраги? Поэтому наши отечественные исполнители Иван Салихов и Семён Карин под руководством Матвея Казакова переделывали его, что называется, на ходу. И результатом их совместных усилий стало здание старого гостиного двора. Гостями называли иноземных купцов, дабы отличить их от своих собственных. Вспомните богатого гостя Садко из новгородского эпоса. Приехал такой богатый гость с товаром, со свитой. Ему надо где-то остановиться, разместить товар, есть, пить, ночевать и, желательно, не на улице. А городским властям надо было собрать с него таможенные пошлины. А камер коллежского вала пока еще нет. Интерес был взаимный, так что нужно было помещение. Вот и появились сначала старые, а потом и новые гостиные дворы, которые занимали целый квартал. Сейчас их разделяет Узкая улица, Рыбный переулок, соединяющий улицы Варварку и Ильинку. Ну и, конечно, невозможно не сказать несколько слов о московской бирже. Биржа была нужна давно. Купцы говорили и даже писали об этом городским властям, но когда она открылась, по-прежнему продолжали толпиться на углу рыбного переулка, совершая сделки прямо на улице. Вот до чего сильна привычка, да и лишние деньги в виде взносов платить не хотелось. Говорят, даже случались трагедии. Движение по Ильинке к тому времени увеличилось, и люди попадали под колеса. Но в здание новой биржи идти все равно не хотели. Торговцев пытались привлечь мифическими символами, Помните грифонов в усадьбе чьи торговцев и ростовщиков Усачевых? На новом здании биржи сказочные животные появились неспроста. Они были помещены сюда, чтобы охранять финансовые потоки. Но помимо пространства, для того, чтобы остановиться и сложить товар, нужны были помещения для торговли. Тогда в Москве были построены верхние, средние и нижние торговые ряды. Вот о верхних И пойдет речь дальше. После пожара 1812 года за постройку новых верхних торговых рядов принялся уже Осип Баве. ПРЕЖНИЕ их здание благополучно устарело. Как и старый гостиный двор, старые верхние торговые ряды только внешне имели упорядоченный и внушительный вид. Стоило войти внутрь, как вы попадали в атмосферу восточного базара. Лавки оставались деревянными, поэтому во избежание пожара тут строго запрещалось курить, топить печки и вообще хоть как-то использовать огонь. Как следствие, холод в помещении стоял жуткий, хоть правила и запреты нарушали все, кому не лень. И, простите за прозу жизни, в туалет людям ходить тоже было надо. Для этого в центре некоторых рядов вырыли сточную яму, куда и сливали отходы и нечистоты. Зимой вся эта красота замерзала, а летом, сами понимаете, распространяла удивительные миазмы. Купцы побогаче грелись в трактирах, а их приказчики сновали меж рядами, договариваясь о ценах и товарах. С потолка сыпалась штукатурка, прогнившие доски под ногами ломались, калеча покупателей. Вопрос о переустройстве рядов встал перед городскими властями во весь рост. Отцы города подумали-подумали, приняли решение и предупредили торговцев о предстоящих изменениях, что вызвало недовольство. Во-первых, торговые места нарабатывались годами и передавались по наследству. Во-вторых, даже остановленные всего на несколько дней торговля ведет к убыткам, а тут простой на долгое время. Купцы стали уверять, что разберутся с ремонтом и строительством сами, но, конечно же, не разобрались. В 1880 году городской начальник Николай Алексеев снес старые постройки, а торговлю переместил на временное место на Красной площади. Ходили слухи, что многие купцы тогда разорились, и даже были случаи самоубийств прямо на площади, а власти объявили конкурс на строительство нового здания. Победил проект Александра Померанцева который одобрил сам Александр III. Грандиозная стройка завершилась через три года. Новый торговый комплекс поражал воображение. Выполненный в неоготическом стиле, он соединил в себе старинный облик и самые современные технологии тех лет, например, стеклянный арочный потолок. И вот снова легенда. Его почему-то до сих пор ошибочно приписывают инженеру Шухову. Это неверно. Это миф. Тут было электричество, телеграф, кинотеатр, а также свой банк. Кроме этого, для гостей имелись аптека, парикмахерская и фонтан с постоянно играющим подле него оркестром. Впервые тут появились товары с ценниками, которые очень упростили жизнь простому покупателю, избавляя его от утомительного торга с продавцами. В подвальном помещении открылся ресторан «Марьяныч», куда можно было зайти всей семьей с детьми и вкусно, а главное, не очень дорого и безопасно пообедать. Одним словом, чудо чудное. Все это великолепие прекратилось в 1917 году с революцией. Первый этаж занял наркомат продовольствия. Товары в магазинах и на складах были реквизированы и распределялись наркомпродом, Народным комитетом по продовольствию. Подвал вместе с маряночем был затоплен из-за прорвавшейся трубы. Электричество не работало, а на верхних этажах были устроены коммунальные квартиры. Помните у Сергея Михалкова? «А из нашего окна площадь красная видна, а из нашего окошка только улица немножко». Задумывались ли вы когда-нибудь, где жили эти милые дети, которым делать было нечего московским вечером? Если хорошенько подумать, другого места, кроме верхних торговых рядов, он же ГУМ, или Исторического музея, или Собора Василия Блаженного, он же Покровский, и нет. Так что же имел в виду Сергей Михалков, когда писал эти строки? Именно то, о чем и сказал. Тут действительно размещались коммуналки. И не только в ГУМе, но и в Историческом музее тоже. Там вопрос решили предельно быстро и просто — Лишние экспонаты вынесли и заселили трудящихся. В ГУМе жили 22 семьи, освободили склады и, как я уже сказала, заняли их конторами и жилыми квартирами. Как торговая точка, верхние торговые ряды существовать перестали. Но когда Ленин решил перейти к НЭПу, новой экономической политике, вспомнили о торговле в ГУМе, и в 1921 году Двери магазина вновь распахнулись. А в 1931 году здесь снова разместили людей. Жизнь у них была, надо сказать, не сладкая. Хоть и на Красной площади, но помещения не жилые. Ни кухонь, ни воды, ни туалетов во вновь обретенных квартирах не было. Готовили еду прямо в комнатах. А умываться и в туалет ходили в часы работы контор на первый этаж, в туалеты для посетителей. Если к кому-то хотели прийти гости, надо было заранее предупредить коменданта и получить на них разрешение и пропуск. И не факт, что вы бы его получили. Думаете, счастливчики могли любоваться парадами и мероприятиями на Красной площади? Вовсе нет. Жильцам запрещалось выходить на улицу и даже подходить к окнам. За этим строго следили. Но был фонтан, продавали мороженое, И прямо тут внизу имелся кинотеатр. Есть легенда, что на первом этаже жил сам Берия со всем своим аппаратом. Правда, документально это никак не подтверждено. Хотя сотрудники НКВД находились в здании круглосуточно. Для чего? Остается только догадываться. В 1953 году Сталин задумал снести ГУМ. Но умер, не воплотив свои планы. Берия был расстрелян, и буквально на следующий день магазин вновь распахнул свои двери для покупателей. А в 1959 году советские женщины испытали в ГУМе настоящий культурный шок. Обычно они приходили сюда купить очередной халатик или отрез ткани, съесть мороженое и просто посмотреть. Да, на манекенах красовались модные наряды, но купить их было невозможно — Да и не нужны они были советским женщинам. И вдруг по универмагу стали разгуливать высоченные длинноногие, затянутые в шелка модели, в шляпках и перчатках. На ногах туфли на каблуке с острыми носками и тончайшие капроновые чулки. Многие наши и не видели ничего подобного. Шоу состоялось. Оно было продумано и рассчитано до мелочей. В Москву приехал представитель торгового дома Кристиан Диор сен Лоран и 12 его моделей. На лицах тогдашних советских девушек и женщин, на старых фотографиях, отражалось не просто удивление. Это был восторг, смешанный с непониманием происходящего. Это был шок, это был совершенно другой мир. Если бы по магазину ходили инопланетяне, то эффект был бы тот же. С тех пор наши знали точно — все самое хорошее за границей. Но почему так происходит, понять было невозможно. Что ж, в коммуналках гума мы потолкались, мороженого поели, культурный шок испытали. Идем дальше. Почему храм Нарву и что за ров в центре Москвы? Конечно, невозможно не рассказать о храме Покрова Пресвятой Богородицы, что Нарву. Слышали о таком? Видели и знают его, думаю, все. Только вот известен он больше как собор Василия Блаженного. Храм объединяет 11 церквей. Святой Троицы, входа Господня в Иерусалим, Николы Великорецкого, трех патриархов, Григория Армянского, Киприана и Иустина, Александра Свирского и Варлама Хутынского. Предел в честь Василия Блаженного, церковь Иоанна Блаженного. Один из пределов как раз и носит имя Василия Блаженного. Хотя построили его по заказу Ивана Грозного в 1554 году в честь победы над Золотой Ордой, но название в народе он получил в честь Юродивого. Умер этот несчастный в 1557 году и похоронен был у стен строящегося тогда собора. По легенде, зимой и летом Василий ходил в Веригах, Характер имел незлобивый и собирал деньги на строительство данного храма. Вот и любили его москвичи. Якобы собранную милостыню, возвращаясь вечером на это место, он бросал через правое плечо. Монеты лежали на земле, и никто, даже воры, их не трогал. Все знали — это на собор. Когда набралась нужная сумма, он принес и отдал ее Ивану Грозному. А тот решил поставить храм именно на этом месте, в память Юродивого. Но что-то сомневаюсь я. Сколько же монет надо собрать для строительства храма? После того, как Василия канонизировали и пристроили предел его имени, службы в церкви стали проходить ежедневно. Раньше собор не отапливали. Там стоял страшный холод. Он считался скорее мемориальным, чем действующим. Теперь же, в связи со службами, помещения стали более просторными и, главное, теплыми. Вот и стали называть собор именем благодетеля «Тепло стало». И, конечно, такая красота не могла остаться без леденящей душу истории о том, что якобы царь-изверг после строительства велел ослепить создателей Постника и Барму, чтобы уже никогда ничего подобного они не построили. Между тем, никаких реальных документальных свидетельств этому нет. А вот то, что Барма уже после строительства Покровского собора принимал участие в возведении Благовещенского собора в Московском Кремле и Казанского Кремля, есть письменные свидетельства. Так что я не только байки рассказываю, но иногда их и развинчиваю. Расскажу еще один миф о красоте. Первоначально стены у собора Василия Блаженного были белые. Раскрашенные под кирпич. Вся растительная роспись появилась позже, в 1670 году. Два парадных крыльца тоже появились не сразу. Сегодня тут можно увидеть фрески 16 века, роспись 17 века и живопись масляными красками 18 и 19 веков. Так что всю эту роскошь и блеск он получал постепенно. Не зачем было ослеплять зодчих, они этой красоты не видели и не создавали. Есть еще одна легенда, а может, не легенда. Говорят, когда Наполеон зашел в Москву и увидел этот собор, он захотел забрать его с собой во Францию. Немного ни не ни мало. Но необходимых технологий тогда не было, и со зла, не доставайся же ты никому, он решил храм уничтожить. Сначала оккупанты устроили в нем конюшни а когда бежали из Первопрестольной, заложили взрывчатку, но, ах и увы, начался проливной дождь, и фитиль погас. Повторять процедуру было некогда, надо было уносить ноги из голодной и холодной безлюдной Москвы. Следующая интересная история о том, как храм чуть не снесли. На этот раз уже в наше время. Каганович освобождал место на площади и перед ней для проведения парадов. Он очень преуспел в сносе храма Христа Спасителя и Казанского собора, поэтому был вдохновлен уже сделанным. Легенда гласит, что он приказал изготовить точную миниатюрную копию собора и Красной площади и явился на заседание комиссии с этой конструкцией. Когда зашла речь о сносе храма, потому что он мешает проезду автотранспорта и движению колонн, Каганович быстрым движением руки — Убрал собор с макета, показывая, как без него станет свободно. Сталин так удивился, что произнес историческую фразу. «Лазарь, поставь собор на место!» Вот так и сохранили архитектурное и историческое сокровище. Еще одна версия легенды о спасении собора. Якобы известный реставратор Барановский пришел на то самое заседание, где решали судьбу храма и встал перед комиссией на колени, прося не губить историческое наследие. И это неожиданно подействовало. Как было на самом деле, нам теперь неведомо. Главное, что храм на месте. Да, почему же в названии присутствует какой-то ров? Собор-то по-настоящему называется «Храмом Пресвятой Богородицы что на рву»? Когда-то вдоль Кремлевской стены со стороны Красной площади был вырод аливизов ров. Вот на его краю и был построен собор. Итак, по Красной площади мы прошли, церкви и пределы в Покровском соборе посчитали, даже узнали, что изначально он был белого цвета. Идем дальше вниз по Васильевскому спуску, на очень старую, удивительно сохранившуюся улицу. И это Варварка. «Юродивый Максим», «Святая Варвара», «Филиал Ада», И все это в одном месте Шел я улицей Варварку со знакомую кухарку, писала Татьяна Владимировна Муравьева: Если хотите попасть в средневековую Москву, вам точно сюда. Столько старинных храмов на один погонный метр, наверное, нет ни на одной другой улице столицы. Четная сторона, храм Варвары, Церковь Максима Блаженного, Палаты Бояр Романовых. 16-17 век. Старый английский двор 16 век. Знаменитый монастырь и храм Георгия Победоносца. И сразу легенда. Считается, что появилась эта улица на священном месте. Здесь имеются все символы Богородицы — Река, холм и город. Именно они изображаются на всех ее иконах. Сейчас здесь находится четыре действующих храма. Но раньше было больше. Тут же располагался и государев тюремный двор. Храм Георгия Победоносца называли храмом у старых тюрем. Сюда сажали за неуплату податей, то есть, как тогда говорили, отправляли к Варваре на расплату. А при Годунове сюда же посадили отца Михаила Федоровича. Кстати, общепринято мнение, что улицу назвали по храму Варвары. А я озвучу альтернативную версию. В крепостных стенах и в Китайгородской, конечно, тоже существовали специальные отверстия, которые назывались варницы. На вновь воссозданной части стены они хорошо видны. Из них на врагов, которые вплотную приближались к стенам крепости, лили кипящую воду или того хуже раскаленную смолу. Жестоко, конечно, но что делать? Еще одно подтверждение этой легенды. То, что имя Варвара в одном из переводов, значит «жестокое». Немного расскажу о тех храмах, которые, к счастью, на этой улице сохранились. Первым от Кремля стоит храм святой Варвары. Она считается защитницей от внезапной смерти, что для христиан очень важно, ведь умереть без покаяния и причастия значит усложнить посмертное бытие души. В XVI веке московский зодчий на месте старой деревянной церкви выстроил каменную. Храм получился крепким, добротным, но каким-то немодным, не соответствовал данному месту. И позже его решили перестроить и обновить в стиле классицизма. Строительство велось в 1796 году на средства купца Семгина и майора Барышникова по проекту Родиона Казакова. На фундаменте храма, построенного в XVI веке. Интересно, что на первый храм деньги тоже давали купцы. Ну и, конечно, есть легенда о самой Варваре. Родилась она в Египте и была единственной дочерью богатого язычника. В невесту ее хотели многие. Женихов привлекали ее богатство и красота. Но девушка была истинной христианкой и дала обет безбрачия. Отец, дабы оградить ее от домогательств, посадил девицу в высокую башню. Варвара уговорила строителей сделать в ней не два, а три окна во имя Святой Троицы. Любящий папаша тут же доложил об этом куда следует. То ли на строителей хотел пожаловаться, то ли дочь проучить, так как не принимала она его веры. А власти, недолго думая, подвергли девицу жестоким пыткам, дабы другим неповадно было. А отец ее так вошел в раж, или за себя испугался, боялся попасть под горячую руку, что собственноручно отрубил голову дочери за непослушание. Ужас ужасный. Но в конце концов молния поразила мучителей и папу-благодетеля, и они умерли, получив по заслугам. Варвару же стали почитать святой. Купцы недаром построили храм в ее честь — Они ежедневно рисковали жизнью и могли быть убиты разбойниками или погибнуть в пути, так и не причастившись и не покаявшись. Варвара считается одной из немногих святых, почитаемых и католиками, и православными. Дальше видим старый английский двор, построенный на рубеже XV и XVI веков. Он выполнял роль посольства. Иван Грозный прилагал массу усилий, чтобы выстроить дипломатические отношения с Англией. Когда идешь по улице, создается впечатление, что это не центр шумной и вечно бегущей Москвы, а старая улочка какого-то средневекового городка. Эти белокаменные жилые палаты изначально принадлежали купцу Бобрищеву. Некоторые исследователи полагают, что это самое старое гражданское здание, сохранившееся по сей день в Москве. Каменные здания в средневековой столице были очень дорогие. Позволить себе такой дом мог далеко не каждый гражданин, даже очень богатый. Более ранними московскими аналогами из дошедших до нас гражданских зданий считается Грановитая палата в Кремле и стоящие по соседству палаты Романовых. Были ли наследники у купца Бобрищева, нам неизвестно, вероятно, нет. Но следующее упоминание этих палат появилось в 1550 году, и тогда они уже числились в царской казне. Россия торговала с Англией много и плодотворно. Британцы везли к нам сукно и порох, селитру и медь, серу и олово. Все это составляющее для создания боеприпасов. Россия тогда воевала непрерывно, а английский флот вырос на русском сырье — корабельном лесе, парусине, пеньке. Последняя была очень высокого качества. Московская акционерная торговая компания даже отправила в Англию семь канатных мастеров для организации местного производства на нужды английского флота, который долгое время комплектовался русским такелажем. Но золотой век здания и самого английского двора закончился. Перед самой войной 1812 года хозяйка перестроила палаты, невзирая на их старину, ввысь и вширь, сделав из них доходный дом. Древние палаты стало не узнать. Затем, накануне Первой мировой войны, здесь вообще намеревались построить небоскреб Тучерез, а все старые постройки снести и сравнять с землей, освободив территорию. В 1914 году этот проект был даже согласован, но началась война. В советское время старый английский двор считали утраченным. В 1948 году в обветшалое здание въехала библиотека иностранной литературы. Символично, но спустя много лет в этих стенах, пусть и измененных совершенно до неузнаваемости, вновь зазвучала иностранная речь. Еще одним витком, который чуть не стёр палаты с лица земли, стало строительство гостиницы «Россия». Но тут помог и буквально спас их специалист по древнерусскому зодчеству архитектор Петр Дмитриевич Барановский. Он стал изучать планы здания и библиотеки и, о чудо, обнаружил, что его ядром является более старая постройка. Постепенно, шаг за шагом, отсекали и убирали все лишнее не имеющие ценности. После долгой реставрации в 1994 году здесь открыли музей, а само здание вернулось к первоначальному виду. Следующее здание — это храм Максима Блаженного. С Василием мы уже познакомились. Теперь Максим известный немногим. Есть легенда, что он жил в 15 веке и был первым московским юродивым. Обосновался бедолага в районе Варварки, оставив свой дом и занимался тем, что утешал всех нуждающихся в добром слове, и обличал и высмеивал лицемеров и лгунов. Сведений о нем мало, но совершенно точно, что это реально существовавший человек. О нем есть записи и в церковных книгах, и в светской хронике тех лет. В летописи от 1434 года читаем. Ноября 12-го раб Божий Максим, и же Христа ради уродивы. Положен был у Бориса и Глеба на Варварской улице за торгом. А мы уже знаем, где был торг, и можем точно представить, где его положили. Максим не только высмеивал недостатки, но и поучал народ в иносказательной форме. «За дело побьют, повинись да пониже поклонись». «Не плачь битый», Плач не битый. Оттерпимся, и мы люди будем. Этот человек избрал для себя один из редких и очень трудных подвигов. На самом деле он не был безумным. Его поучения, шутки и сатира скрывались под такой маской, а это под силу далеко не каждому. Эта московская церковь, как, впрочем, и все, очень часто горела, но ее всегда восстанавливали. Однажды, говорят, даже сама Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра I, дала на это деньги. Существует поверье, что на могиле Максима и вблизи неё случаются чудесные исцеления. А многие из тех, кто зашел в церковь, видят потом его во сне, и он предупреждает об опасности и избавляет от боли. «Правда, ко мне, скажу честно, блаженный ни разу во сне не приходил, хотя я часто тут бываю». Но отвлечемся ненадолго от юродивых и святых и обратим взор к питейным заведениям того времени, а их на Варварке было предостаточно. Это район торговли, соответственно, и развлечений. На углу Никольского и Витошного переулков располагался питейный дом «Витошная истерия», переделанное на русский манер слово «аустерия». Так во времена Петра I называли трактиры, и закускую, и сводкую, поднос половой нам, как приказано принес. Пропустив перед чайком по запасной, закусили огурцом и колбасой. Недавно на его месте открылся фудкорт «Витошный гастрономический ряд». Сейчас «Витошный переулок» выглядит очень гламурно, особенно вечером, когда включает лампочки. Но в 1880-х годах Место тут было, мягко сказать, небезопасное и далеко не парадное. Это был витошный ряд верхних торговых рядов. Торговали тут то ли старой одеждой, то ли ветошью. Это такая ткань на очень тонкой основе, типа марли. Только непонятно, почему переулок так называется. За спиной шумит Никольская улица, впереди не менее громкая Ильинка. А это место словно выпало из столичной жизни». Его часто называют улочкой за гумом. Но кроме гума, тут есть несколько старых подворий, которые образуют напротив универмага сплошную стену. Одно из них построили купцы Мещининовы, которые разбогатели на торговле алкоголем. Спустя сто лет другой купец, Бубнов, перестроил подворье, второй и третий этажи отдал под магазины, а на первом разместил дорогущий трактир В подвале планировал открыть бакалейную лавку, но в итоге в подвале получилось одно из самых злачных питейных заведений Москвы ⁇ бубновая дыра. Москвичи назвали его филиалом Ада. Гелеровский писал так. Помещение дыры состояло из большого подвала с низким потолком, без окон, перегороженное тонкими деревянными перегородками на маленькие отделения. В каждом таком отделении стоял стол, залитый вином грязной скатертью. Дальше идет Знаменский монастырь, что на Старом Государевом дворе. Основан он в XVII веке. Местность, где находится монастырь, принадлежала боярам Романовым. Там находился боярский двор и домовая церковь, освященная во имя иконы Божьей Матери Знамение. Улица носила название «Знаменская», «Большая покровка», Даже была улица Разина. Степана Разина везли на казнь по Васильевскому спуску. Так что это за название такое? Знамение Божьей Матери. Сразу начну с легенды. Случилось это в Великом Новгороде в XII веке. Воины междуусобные не прекращались, и город осадило войско Суздальское. Местный архиепископ трое суток провел в храме, моля о пощаде. И в ночь перед решающим штурмом он услышал голос, который повелел ему идти в одну из новгородских церквей, взять оттуда икону Пресвятой Богородицы и вознести ее на городскую стену. «Тогда узришь спасение граду». Он тут же послал священников, но они не могли взять нужную доску. Она словно приросла, невозможно было сдвинуть ее с места. Тогда пришел сам святитель и стал перед иконой молиться. После этого ее все же взяли и принесли к городской стене. Поставили на нее под тучами вражеских стрел. К тому моменту уже начался штурм стен. Одна из стрел вонзилась в икону, и Богородица зарыдала. Слезы потекли по ее написанному лицу. В этот момент икона повернулась ликом к горожанам. Святитель Илья, увидев это, воскликнул. «Ты даешь нам знамение, что молишься за нас перед сыном твоим, и все будет хорошо». Суздальцы тоже увидели все это и в неописуемом страхе бежали от стен города, забыв про осаду. Так и стала икона эта называться «Знамение». А Романовы издревле почитали ее потому что служили в Новгороде и потому что есть легенда о неком знамении, от нее для их семьи. Историки приводят две причины основания Знаменского монастыря — смерть Иннокене Марфы, матери Михаила Романова, или рождение в 1629 году наследника престола Алексея Михайловича. Выбирайте, какая вам нравится больше. Сейчас от монастыря на Варварке остался только Знаменский собор. Идем дальше. И вот перед нами палаты бояр Романовых. И сразу легенда. Есть мнение, что именно тут, в этих палатах, в 1596 году родился Михаил Федорович Романов, родоначальник русской царской династии. Кстати, палаты, как и улица, по которой мы идем, расположены в Заряде, то есть за торговыми рядами, которые делились на верхние, как мы уже знаем это нынешний гум, средние и нижние. Последних уже не осталось. Поскольку резиденции молодой царь в 1613 году выбрал Кремль, эти палаты стали именовать Старым Государевым Двором на Варварском Крестце. Что еще за крестец? Возникнет у вас вопрос. Отвечаю. В Китай-городе были такие участки, где находились особые часовни — в которых народ целовал крест в особенно важных случаях. В них же объявлялись царские и патриаршие указы. Сюда же привозили трупы бездомных тюремных узников и собирали деньги на их погребение. А также подкидыши из убогих домов, бездетные супруги могли без лишних формальностей взять здесь себе чада. Таких крестцов в Китай-городе было три — Никольский, Ильинский, и Варварский. Но не только богоугодными делами в них занимались. Творились вещи не очень хорошие. На Ильинском крестце по умолчанию собирались безместные попы и дьяконы. Об этом было известно горожанам. И они приходили сюда нанять кого-то из них для отпивания или крещения, планируя заплатить церковнослужителю подешевле или вовсе рассчитаться какой-нибудь едой. Попы вели себя крайне развязно и устраивали всякие бесчинства, на что местные часто жаловались, но все равно шли за их услугами. Бывало, причетники просто-напросто дурили народ. Если к одному из них подходил наниматель, остальные тут же бесследно исчезали. Выбора у бедолаги не оставалось. А хитрый поп доставал из-за пазухи припасенный калач и говорил «Эх, закушу!» и показывал, как сейчас откусит кусок. Ничего не оставалось, как заплатить цену, которую просил поп, так как служить он должен был на голодный желудок. Так что нередко сэкономить не получалось. Далее говорим о церкви Георгия Победоносца на Псковской горке. Стоп, Причем тут Псков? Когда-то еще в XVI веке Василий III переселил сюда псковских артиллеристов, Рядом располагался тюремный двор. Вот и церковь стала называться на Псковской горке у старых тюрем. Знаменита она одним очень грустным фактом. В этот раз обойдемся без легенды. Когда-то после революции, когда храм открылся вновь, кто-то принес и поставил у стены икону. Непростую, расстрелянную в буквальном смысле. При рентгеновском исследовании пулевых отверстий выяснилось, что сделаны они были из офицерского нагана. Стреляли в упор в женщину с младенцем на руках. Вот такая грустная достопримечательность. Итак, мы с вами прошлись по улице и узнали, как правильно называются, казалось бы, знакомые храмы. Даже в питейном заведении огурцами полакомились. И хитрые попы теперь нам не страшны. Но храмы в Зарядье еще не закончились. Есть еще один, с очень странным, на первый взгляд, названием. Это храм зачатия Анны, что в углу. О какой Анне речь? Почему в углу? Не видно тут никаких углов. Но это только на первый взгляд. Мы-то с вами помним, что тут проходила Китай-городская стена. Она шла вдоль реки и поворачивала вверх, к Лубянской площади. Именно этот угол и имеется в виду. Дата постройки храма точно неизвестна. Древненовгородское, раннемосковское зодчество сочетается здесь с архитектурой XVII века. Когда-то путник, который заходил в Китай-город через Космодемьянские ворота, видел эту церковь на пригорке на фоне панорамы Кремля. С таинственным углом разобрались. Теперь скажу о бане. Она зачала Пресвятую Богородицу, которая затем родила Христа. Посвященные ей храмы встречаются редко. Но вот недаром я отвела Китай-городской стене и непосредственно Китай-городу целую главу. Еще много можно рассказывать и бродить по здешним улочкам и переулкам, но ограничимся только Никольской улицей и несколькими зданиями на ней. Старый монастырь был местом ссылки опальных священников. На Никольскую он переехал позже. В 1568 году сюда из Кремля перебрался святитель Филипп, митрополит московский. Он отказался благословить царя на богослужение в Успенском соборе. И после ареста его заточили сначала в Богоявленском монастыре, тут же неподалеку. А потом сам Иван Грозный определил поместить его сюда, в Никольский и даже дал ему содержание — четыре алтына в день. Ну а сейчас приготовьтесь, будет сплошная путаница, даже легенды мифов не понадобятся. Новый Никольский монастырь имел несколько названий. Первое. За иконным рядом, когда-то от бога Явленского переулка, куда мы попадаем сразу, как выходим из метро Площадь Революции, до Печатного двора, здания со львом и единорогом, тянулся иконный ряд где продавали иконы и церковную литературу. Неправильно сказала, скорее меняли. Иконы продавали не за деньги, а за другие товары. Никольскую в народе называли «священной улицей». А монастырь находился как раз за этим рядом, ближе к Кремлю. Но стоп, ведь есть рядом за иконоспасский монастырь. Спасский монастырь именно так и называли. Верно, есть такой. Более того, он находится на территории Никольского. За иконоспасский монастырь еще называли учительским. В нем была создана первая школа. Затем это просветительское учебное заведение превратилось в славяно-греко-латинскую академию, которая впоследствии стала основой Московской духовной академии. Второе название — монастырь завитошным рядом. Про переулок мы уже знаем. И третье — у крестного целования. Про крестцы и мошенников попов тоже уже поговорили. Монастырская часовня с зеленым куполом была особо почитаема москвичами. Существовало поверье или городская легенда. Перед образом святого угодника, привезенным с Афона, постоянно стояла и горела свеча. Считается, что она никогда не гасла и не заканчивалась. И свечу, и огонь люди считали священными, и каждый вечер приходили брать огонь для своих домашних свечей, якобы он оберегал жилище от плохого. Этот обычай сохранялся вплоть до Петра I, который отменил и запретил и часовни, и крестцы. Итак, сегодня мы можем рассмотреть на Никольской и рядом в Богоявленском переулке три монастыря. Это за иконос Никольский и Богоявленский. Но когда-то их было гораздо больше, по 2-3 с каждой стороны улицы. И начиналась она от Никольской башни Кремля и шла до Лубянки, заканчиваясь Владимирскими воротами Китай-Городской стены. Попробуйте найти их все. Прогуляйтесь по ней, когда будете в Москве. С культовыми сооружениями и опальными церковнослужителями мы разобрались. Перейдем к войне между аптекарями. Москва, как вы уже поняли, полна загадок и тайн. Вот издание, о котором я буду рассказывать, необычное и похоже на двуликого Януса. Но обо всем по порядку. Все началось с Петра I, с его указа от 3 декабря 1701 года, в котором предписывалось вместо зелейных лавок, где торговали лекарственными средствами сомнительного качества, открыть в столице 8 вольных аптек. Они были открыты и фармацевтика, а вместе с ней немцы — помним, что немцами тогда называли всех иностранцев — поехала в Россию. Аптекарская компания «Ферейнов», поначалу маленькая, была основана в 1832 году. Здание было построено по проекту выдающегося архитектора Адольфа Эрихсона. Это он строил знаменитый ресторан «Яр», а также здание издательского дома Сытина на тверской И вот основной секрет. Если идти по Никольской, то взоры открывается неоклассицизм с фигурами богини Гигиеи, которая кормит змею на фасаде. От ее имени и наука называется Гигиена. Но ежели проходить по театральному проезду от Большого театра, то ничего подобного мы не увидим. Зато откуда ни возьмись, возникает готический замок с башенками. Когда-то в одной из них находились часы. Скорее всего, вы подумаете, что это здание спрятано за современными постройками. Поэтому мы не видим его с Никольской улицы. И уж точно не догадаетесь, что это та самая аптека, которая выглядит как неоклассицизм, и где богиня на фасаде. Да, вот такая загадка, хотя ее по сути, нет. Просто и архитектор, и заказчик думали не только о своих хотелках но и о том, каким образом вписать новую постройку в архитектурный ансамбль города и конкретные улицы. А по ней проходила старая стена Китай-города из красного кирпича. Чтобы не нарушать стиль и внешний вид, приняли решение сделать такой хитрый ход. Но я не удивлюсь, если это еще и рекламный ход. Слух пошел о необыкновенном двуликом здании. Обыватели толпами повалили смотреть. Ну и в само здание, конечно, зайти было интересно. Тем более, что феррейны были мастерами пиара и маркетинга. Есть легенда, что хозяин держал в аптеке настоящего медведя. Тогда все снадобья делались на основе медвежьего жира. Нет, не пугайтесь, он не пытал медведя, отрезая у него кусочки. Он водил его на водопой к местному фонтану. А когда зверь сдох, поставил его чучело на втором этаже. Даже бутылочки для лекарств были в виде того самого медведя. Но не все так просто было в фармацевтическом бизнесе. На Никольской между самоварами, калачами, монастырями и типографией развернулись настоящие страсти между местными Монтеки и Капулетти, от которых попахивало йодом, и карболкой. И звали их Феррейн и Келлер. Вражда их связана не только с конкуренцией в бизнесе, но и с амурными делами — Не обошлось без женщины, по слухам, очень красивой. Оба страстно любили ее, но взаимностью красотка отвечала лишь Феррейну. И, по слухам, любовник-неудачник отравил бедняжку. Благо, было чем. Правда, есть и другая версия вражды, менее романтическая, но более прагматичная. Якобы предки Феррейнов похитили огромную сумму денег у келлеров, Третьи же объясняют непримиримую вражду банальной борьбой за рынки сбыта и покупателя. Противники применяли разные методы борьбы друг с другом. Иногда доходило до смешного. Возле аптеки конкурента стоял подосланный человек и показывал кукиш или язык. Дразнил и обзывал покупателя, который поспешно уходил и шел, конечно, в аптеку другого. Еще применялась стрельба из принцовок и клистерных трубок. Но бывали методы и посерьёзнее. Феррейн написал жалобу, что Келлер отпускает лекарства по рецептам врачей, что в те времена строго запрещалось и наказывалось. Аптеку закрыли, торговля прервалась. Но скоро во всем разобрались, донос оказался ложью, месть со стороны Келлера была неизбежной. А обыватели только посмеивались и радовались, Смертоубийство немцы в силу небурного темперамента не совершат, а вот лекарства вследствие конкуренции станут дешевле. Итак, завершим наше путешествие по Китай-городу на этой оптимистичной ноте. И пойдем дальше. Путешествовать по стенам Белого города.